«Квикверн». Он открыл глаза, смотри, положи его обратно в мех. Это будет сильная собака. Когда ему пойдет четвертый месяц, мы его назовем. — В чью же честь? — спросила Амарак. Кадлу окинул взглядом завешенную кожами комнату снежного дома. Потом его глаза остановились на лице четырнадцатилетнего Катуко, который, сидя на своей скамье-кровати, вырезал из моржового бивня что-то вроде пуговицы. «Назови его в мою честь», — сказал Катука и улыбнулся. «Он когда-нибудь понадобится мне?» кодло ответил сыну усмешкой, до да такой широкой, что его глаза почти совершенно скрылись за поднявшимися толстыми плоскими щеками, и он кивнул головой омарак. Между тем ожесточенная мать щенка — с визгом старалась подняться и взглянуть на своего детеныша, а он, недоступный для нее, барахтался в сумочке из тюленьей кожи, которую подогревала стоявшая под нею лампа. Катуко продолжал заниматься резьбой. Кадлу бросил свернутую кожаную собачью сбрую во вторую крошечную комнату, устроенную рядом с первой. Спустил с себя тяжелое платье из оленей кожи. Положил его в сеть из китового уса, которая висела над другой лампой. Сел на скамью, взяв для утоления первого голода кусок мороженого тюленьего сала, в ожидании, чтобы Амарак, его жена, принесла ему настоящий обед, то есть вареное мясо и кровяной суп. На заре этого дня он вышел из дому, отправился за восемь миль к тюленям отдушинам. и вернулся с тремя убитыми крупными тюленями. На половине длинного, прорытого в снегу хода или туннеля, тянувшегося ко входу в дом, вы могли бы услышать лязг зубов и лай упряжных собак, которые после дневной работы ссорились из-за местечка потеплее. Когда лай звучал слишком громко, котука лениво поднимался со скамьи, брал бич, с восемнадцатидюймовой ручкой из упругого китового уса и с двадцатипятифутовым толстым плетеным ремнем. Он нырял в туннель, и оттуда доносился такой звук, точно все собаки съедали его заживо. В действительности же это был их обычный гимн перед едой. Когда мальчик выползал из другого конца туннеля, шесть пушистых голов следили. Как он подходил к чему-то вроде виселиц, устроенных из китовых челюстей, с которых свешивалось мясо для собак. Катука широким наконечником копья разделял замерзшее мясо на большие куски. Потом останавливался, держа в одной руке кнут, а в другой собачий корм. Он звал каждую собаку по имени, сперва самых слабых, и горе той, которая выходила вперед раньше очереди. Точно ременная молния несся кнут и, падая на животное, вырывал из его тела шерсть и кусок кожи. Получив свою долю, каждый пес, ворча искаля зубы, убегал в туннель. А мальчик, стоя на снегу, облитый ослепительным светом северного сияния, продолжал раздачу корма. Большой черный вожак упряжных собак, который держал в повиновении стаю, получал свою долю позже всех. Ему Катука давал двойную порцию мяса и лишний раз щелкал бичом над его головой. «А — -а -а, сказал Катука, свертывая кнут, — там над лампой у меня есть маленький, который будет сильно выть. Сарпок, назад! Он вернулся в дом. палочкой из китового уса, которую Амарак всегда вешала подле двери, стряхнув со своей меховой одежды сухой снег, поколотил рукой по крыше дома, обитой по краям кожей, чтобы сбить с нее ледяные сосульки, вероятно, свалившиеся со снежного купола вверху, и снова улегся на скамье, заменявшей ему кровать. Собаки в проходе то храпели, то визжали во сне. Маленький щенок в глубоком меховом капюшоне, амарак, шевелился, вздыхал и ворчал. Его мать лежала под лекотука, не отводя глаз от кулька из тюленей кожи, висевшего в тепле и безопасности над широким желтым пламенем лампы. Все это происходило далеко на севере, за Лабрадором, за Гудзоновым проливом, в который огромные волны приносят груды льда. севернее полуострова Мельвиля, даже севернее узких проливов Фурии и Геклы на северной окраине Баффиновой земли, там, где остров Байлот, громоздится над льдами Ланкастерского пролива, напоминая своей формой опрокинутую чашку для пудинга. Об области севернее Ланкастерского пролива мы знаем немногое. Нам известны только Северный Девон, и Эльсмирская земля. Тем не менее, даже на этом крайнем севере, так сказать, рядом с полюсом, обитают люди. Кадлу был инуит, как вы называете, эскимос, и все его племя, всего около 30 человек, было из Туну-Нермиута, страны, лежащей позади всего. И эта суровая область действительно лежит дальше всего в мире. В течение девяти месяцев там только лед и снег. Буря налетает за бурей с морозом, невообразимым для того, кто никогда не видывал, как термометр Фаренгейта опускается хотя бы до нуля. Шесть месяцев из этих девяти стоит темнота, и в этом заключается самый ужас. В течение трех месяцев лета морозы бывают только через день и каждую ночь. На южных откосах снег начинает таять, а редкие приземистые ивы одеваются пушистыми почками. Крошечные поросли на камнях зацветают. Берега, покрытые прекрасным гравием и круглыми камешками, выбегают в открытое море. А отполированные валуны и изборожденные скалы поднимаются над рыхлым снегом. Но через несколько недель это заканчивается. Суровая зима снова сковывает землю. Весной лед разрывается, сталкивается, сжимается, трескается, разлетается. Льдина надвигается на льдину. Одна разламывает другую. Наконец все смерзается вместе слоем в десять футов толщины. И тянется от земли туда, к глубоким водам. Зимой Кадлу преследовал тюленей до окраины прибрежного льда и убивал их копьем, когда они поднимались, чтобы подышать через свои отдушины во льду. Тюленю необходимо жить в открытой воде, где он ловит рыбу. А суровой зимой лед иногда тянется на 18 миль от берега без единой полыни. Весной Кадлу и его семья отходили от воды на скалистую сушу, ставили там палатки из кож. ловили в силки морских птиц и копьями убивали молодых тюленей, гревшихся на отмелях. Позже они отправлялись южнее, на Баффинову землю за дикими северными оленями, а также, чтобы заготовить ежегодный запас лососей, пойманных в сотнях рек и протоков в глубине страны. В сентябре или октябре они возвращались обратно, на север. ради охоты и мускусного быка, и настоящей охоты на тюленей. Это путешествие совершалось на санях, запряженных собаками, причем делалось по 20 или 30 миль в день. Иногда передвигались вдоль берега в больших кожаных женских лодках. В таких случаях собаки и дети лежали в ногах у гребцов, и пока эти странные суда скользили от мыса до мыса, По стеклянистым холодным водам женщина пели свои песни. Все предметы роскоши приходили с юга. Сухой лес для санных полозьев, железные крюки для гарпунов, стальные ножи, жестяные котелки, в которых готовить пищу удобнее, чем в старинной каменной посуде, кремни и огниво, и даже спички, цветные ленты для украшения женских волос, маленькие дешевые зеркала. и красное сукно, которым обшивались нарядные шубки из оленьих шкур. Кадлу продавал южным инуитам спиральные нарваловые рога оттенка сливок и зубы мускусного быка, они так же ценились, как жемчуг. Южные же племена, в свою очередь, предлагали эти предметы китоловым и миссионерам с берегов проливов Эксетерт и Кумбурленд. Таким образом тянулась цепь. Котелок, купленный корабельным поваром на базаре Пхенди, мог окончить свои дни где-нибудь за полярным кругом над лампой с тюленьим жиром. Хороший охотник Кадлу всегда держал про запас много железных гарпунов, острог, ножей, птичьих стрел и тому подобных охотничьих принадлежностей, которые помогают жить в стране великого холода. Он был глава своего племени, или, как говорилось, человек, по опыту знавший все. Такое положение не давало ему власти. Он имел только одно право – время от времени советовать своим друзьям менять охотничьи области. Катука же старался пользоваться преимуществами отца и до известной степени по-инуитски лениво распоряжался остальными мальчиками. когда они выходили по вечерам поиграть в мяч при свете месяца или петь северному сиянию песню ребенка. Но в четырнадцать лет инуит считает себя взрослым. И коту надоело делать селки для диких птиц. Главное же помогать женщинам жевать шкуры тюленей и оленей. Ничто иное не придает кожам такой гибкости, занимаясь этим в течение долгого дня, пока мужчины охотились. Ему хотелось вместе с остальными охотниками сидеть в кваги или доме песен, молельни, куда взрослые собирались для совершения таинственных обрядов, где волшебник ангекок пугал их, доводя до восторженного ужаса, где в темноте, когда гасли лампы, на крыше слышался топот ног духа северного оленя, а копье, погруженное в ночную тьму, позже оказывалось окровавленным. Ему хотелось сбрасывать свои тяжелые сапоги в сетку с утомленным видом главы семьи и вместе с зашедшими гостями-охотниками играть по вечерам во что-то вроде рулетки, сделанной из круглой жестянки и гвоздя. Множество желаний было у него, но взрослые смеялись над ним и говорили. — Погоди, котулка, тебе надо подготовиться да поучиться, — Охота еще далеко не все. Впрочем, теперь, когда отец подарил ему щенка, жизнь показывалась Катука веселее. Инуит никогда не отдает собаке сыну, если тот вовсе не умеет управлять ездовыми псами. Катука же был более чем уверен, что в этом смысле он знал все, что надо знать. Если бы щенок не обладал железным здоровьем, Он, конечно, погиб бы от излишнего количества еды и бесконечного учения. Катука сделал для него маленькую сбрую с постромками и гонял его по полу, крича «Ауа! Иа! Иа! Ауа!» Направо «Чуачой! Иа! Чойачой! Чой Иди направо! ха, ха Стой!» Все это совсем не нравилось щенку. но такие упражнения показались ему чистой радостью в сравнении с тем, что он испытал, когда его впервые впрягли в настоящие сани. Он сел на снег и стал играть с постромкой из тюленей кожи, которая бежала от его сбруи к питу, то есть к одной из огромных ременных петель по обеим сторонам санок. Собаки двинулись. Тяжелые десятифутовые сани накатились на спину щенка, и потащили его по снегу. Катука-мальчик смеялся так, что слезы побежали по его лицу. Потом начался ряд ужасных дней. Жестокий кнут, шипящий, как ветер над льдом, падал на щенка. Товарищи кусали его за то, что он не знал своей обязанности, а сбруя ему мешала. Кроме того, ему больше не позволялось спать вместе с Катука. и бедняге пришлось довольствоваться самым холодным местом в снежном коридоре. Грустное время наступило для котука-пса. Мальчик учился так же быстро, как собака. Однако управлять собачьей запряжкой — такое дело, от которого можно потерять терпение. Самых слабых псов помещают как можно ближе к погонщику. От сбруи каждой собаки идет отдельная постромка, протянутая под ее левой передней ногой. Она прикрепляется к главной постромке с помощью чего-то вроде пуговицы и петли. Одним движением руки ее можно пристегнуть или отстегнуть и таким образом освободить на время одну собаку. Это действительно необходимо, потому что очень часто постромка попадает между задними ногами молодой собаки и может разрезать ее тело до самой кости. Кроме того, набегубсы стараются повидаться со своими друзьями и прыгают между постромками, дерутся, и в результате ремни запутываются хуже мокрые лесы, оставленной с вечера до утра. Всех этих неприятностей можно избежать, умело действуя кнутом. Каждый мальчик-инуит считает, что он отлично владеет длинным кнутом. Нелегко попадать плетеным ремнем в намеченную точку на земле, еще труднее на полном ходу наклониться и попасть в взбунтовавшиеся собаки по спине. Если вы позовете одну собаку по имени, когда она беседует с другой, и случайно ударите другую, они непременно подерутся между собой и остановят всю запряжку. Опять же, если вы путешествуете с товарищем... и приметесь разговаривать с ним или наедине с собою запоете песню, собаки остановятся, повернутся и сядут, чтобы послушать, что вы хотите сказать. Несколько раз Катука, забывший хорошенько закрепить сани при остановке, был сброшен в снег и погубил несколько ремней раньше, чем ему доверили полную упряжку из восьми собак и легкие сани. получив все это Мальчик почувствовал себя важной персоной и стал отважно носиться по черному льду с быстротой стаи гончих собак. Проехав десять миль до тюленьих отдушин, он отстегивал одну постромку от пету и освобождал большого черного вожака, самого умного пса из всех. Едва собака чуяла отдушину и давала об этом знать, котука переворачивал сани, и погружал в снег пару подпиленных оленьих рогов, которые точно рукоятки детской колясочки торчали сзади. Это делалось, чтобы собаки не могли уйти. Потом мальчик, дюйм за дюймом, осторожно крался вперед, выжидая, чтобы тюлень поднялся, как душа не подышать. Как только показывалась голова зверя, котука быстро кидал в него свое копье на привязи и притягивал его кромки льда. Черный вожак подбегал к нему и помогал протащить убитого зверя к саням. Упряжные собаки выли, и их пасти покрывались от возбуждения пеной. Катука хлестал их по мордам, как раскаленной сталью, пока убитый тюлень не замерзал так, что становился крепким. Возвращение представляло трудную работу. Приходилось следить за санками, пересекавшими неровный лед. Собаки садились и вместо того, чтобы тащить их, жадно посматривали на добычу. Наконец выезжали на санную дорогу к деревне и двигались по звонкому льду. Собаки опускали головы, поднимали хвосты. А Катука начинал петь песню возвращающегося охотника. и под сумрачным, усеянным звездами небом из каждого дома до него долетали голоса. Когда коту-копес вполне вырос, он стал тоже наслаждаться. Он медленно завоевывал себе почетное место среди остальных собак, подвигаясь вперед после каждого боя. И вот в один прекрасный вечер он во время еды оттрепал черного большого вожака, только мальчик видел, что это был честный бой. И после этого сделался, как называют инуиты, помощником. Наконец он занял место вожака и стал бегать на 5 футов впереди всех остальных собак, получив обязанность прекращать все драки, были ли собаки в сбруе или на свободе, и стал носить очень тяжелый и толстый ошейник из медных проволок. В особых случаях его кормили в доме вареной пищей. Иногда ему позволялось спать на скамье рядом с котука. Он был хорошей тюленьей собакой и умел останавливать мускусного быка, прыгая вокруг него и хватая его за ноги. Он даже, а для упряжной собаки это высочайшее доказательство мужества, шел один на один против тощего полярного волка, которого все северные собаки боятся больше, чем всех остальных зверей, бродящих по снегу. Он и его хозяин, они не считали своими товарищами обыкновенных упряжных собак, охотились каждый день и каждую ночь. Мальчик, закутанный в мех, и лютая длинношерстная желтая собака с узкими глазами и с белыми клыками. У инуита есть только одно дело. Добывать пищу и теплые шкуры для себя и своей семьи. Женщины делают из шкур платья, иногда помогают ловить в селки мелкую дичь. Главное же запас еды, а едят они чудовищно много, должны добывать мужчины. Если запас пищи истощится, не у кого купить, попросить или занять съестных припасов. Приходится умирать. Инуит не думает о бедах, пока они не вырастают перед ним. Кадлу, Катука, Амарак и новорожденный мальчик, который шевелился в меховой сумке Амарак, да целый день жевал тюленье сало, составляли самую счастливую семью в мире. Они принадлежали к очень кроткой расе. Инуит редко выходит из себя и почти никогда не бьет ребенка. К расе, не знавшей, что значит солгать по-настоящему, а еще меньше умевшей красть. Они довольствовались пропитанием, которое доставали среди лютого безнадежного холода, улыбались масляными губами, по вечерам рассказывали странные истории о привидениях или сказке, ели до пресыщения и пели бесконечные женские песни «Амна Айя, Айя Амна Ах Ах» в течение целых дней при свете ламп и под эти звуки чинили свое платье и охотничьи принадлежности. Но в одну страшную зиму все изменилось. Тунунирмиуты вернулись со своей ежегодной ловли лососей и построили жилище на раннем льду, к северу от острова Байлота, чтобы, едва море замерзнет, отправиться за тюленями. Но стояла ранняя и лютая осень. Весь сентябрь непрерывной бури ломали гладкий лед, когда он еще лежал слоем всего в 4 или 5 футов толщины, выжимали его на сушу и, наконец, образовывали огромную преграду миль в 20 шириной, состоявшую из исковерканных, покрытых зазубринами льдин. И по этой поверхности не было возможности протащить собачьи сани. А ледяного поля на которой обыкновенно ловили тюленей, лежала приблизительно милях в 20 от этой преграды, и тунунирмиуты не могли добраться до нее. Конечно, они все-таки прожили бы зиму, питаясь запасом мороженых лососей, тюленьевого жира и дичью, попадавшейся в силки но в декабре один из их охотников натолкнулся на тупик, палатку из звериных кож. В ней были три женщины и девушка-подросток, все слабые, почти умирающие. Мужчины из этой семьи пришли с севера и были раздавлены льдами, когда они в своих легких кожаных лодках преследовали нарвалов. Понятно, к одлу осталось только разместить этих женщин по зимним хижинам своей деревни, инуит никогда не решается отказать чужестранцу в пище. Он не знает, когда настанет его очередь просить. Амарак взяла девушку, которой было лет четырнадцать, в свой дом и превратила ее в нечто вроде служанки. Судя по ее остроконечной шапке и по узору в виде ромбов на ее высоких сапогах из кожи белого оленя, предполагалось, что она уроженка Эльсмирской земли. Девушка с севера никогда раньше не видывала жестяных котелков, и саней с деревянными полозьями, но Катука-мальчик и Катука-собака очень полюбили ее. Скоро все лисицы ушли на юг, и даже Росомаха, этот ворчащий тупоносый вор, не соблаговолила пройти вдоль ряда пустых силков Катука. Племя потеряло двух своих лучших охотников, жестоко изуродованных во время боя с мускусным быком, и на плечи остальных... Легла лишняя работа. Катука каждый день выходил на охоту с легкими охотничьими санками и с шестью или семью самыми сильными собаками. Он смотрел до боли в глазах, отыскивая кусочек чистого льда, где тюлень мог прокопать для себя отдушину. Катука-пес бегал взад и вперед, и среди мертвой тишины этих снежных полей Катука-мальчик слышал его полузаглушенное повизгивание. На расстоянии трех-четырех миль оно слышалось так ясно, точно раздавалось рядом. Когда собака находила отдушину, мальчик выстраивал маленькую низкую снежную стену для защиты от невыносимого ледяного полярного ветра, садился и ждал десять, двенадцать, иногда двадцать часов, чтобы тюлень подплыл подышать. Глаза охотника не отрывались от маленькой метки над полоньей, которая должна была руководить ударом его гарпуна. Он сидел на коврике из тюленей кожи, стянув ноги Тутаренгом, ремнем, о котором ему раньше толковали старые охотники. Тутаренг удерживает от дрожи ноги человека, когда он все ждет, ждет и ждет, чтобы к поверхности воды подплыл тюлень, обладающий тонким слухом. это не волнующая охота и вы легко поверите что такое неподвижное ожидание со связанными ногами в то время как термометр показывает приблизительно сорок градусов ниже нуля самая тяжелая работа когда тюлень бывал убит катука пес делал прыжок вперед волоча за собой ремень и помогал своему хозяину тащить зверя к саням, где под защитой громат льда Лежали утомленные, голодные, мрачные собаки. Тюленьего мяса хватало ненадолго. В маленькой деревне каждый род имел право на еду, и ни одна кость, ни один кусок кожи или сухожилья не пропадали даром. Собачий корм теперь служил пищей для людей, и Амарак кормила упряженных псов кусками старой кожи летних палаток, вытащенных из-под скамеек для спанья. Бедные животные выли без конца. Даже по ночам просыпались и выли от голода. Судя по каменным лампам в хижинах, становилось понятно, что голод подходит. В хорошие года при изобилии тюленьего жира пламя в этих лодкообразных плошках поднималось на высоту двух футов. Было весело, желто, маслянисто. Теперь оно едва достигало шести дюймов. Когда пламя разгоралось сильнее, аморак заботливо придавливало светильню из моха, и глаза всей семьи следили за ее рукой. Голод при страшном морозе не так смертельно ужасен, как страх умереть без света. Инуит боится темноты, которая без перерыва гнетет его шесть месяцев в году, и когда лампы горят тускло, Мысли этих северян мешаются, делаются печальны. Но надвигалось еще худшее. Ненакормленные собаки лязгали зубами, ворчали в туннель, пылающими глазами смотрели на холодные звезды и по ночам нюхали свирепый ветер. Когда их вой прекращался, наступала полная тишина, такая же тяжелая, как сугробы подле дверей. Люди слышали биение крови в своих ушах и удары собственных сердец, громкие, как бой барабанов-колдунов. Раз ночью Катука-пес, который был необыкновенно мрачен в этот день, вскочил, толкнул головой колено Катука. Катука погладил его, но собака снова ласкаясь толкнула его колено. Тогда проснулся Кадлу, схватил большую волчью голову пса и заглянул в его стеклянистые глаза. Собака задрожала и жалобно взвизгнула, зажатая коленями к ко одлу. но ее шее поднялась шерсть. Она заворчала, точно подле дверей был кто-то чужой, и вдруг весело залаяла. Стала валяться по полу, как щенок, покусывая сапог котука. — Что это? — спросил котука. Ему стало страшно. — Это болезнь, — ответил к Собачья болезнь. Катука-собака подняла голову, завыла, замолчала и снова начала выть. — Я прежде не видел этого. Что же с ним будет? — спросил Катука. Кадлу пожал одним плечом и перешел через хижину за своим коротким гарпуном. Большой пес посмотрел на него, снова завыл и, скорчившись, пошел по туннелю. Другие собаки расступались перед ним, давая ему дорогу. Выбежав наружу, на снег, он ожесточенно залаял, точно напав на след мускусного быка. И с лаем, прыгая и играя, исчез из вида. Это была не водобоязнь, а простое, настоящее сумасшествие. Холод, голод, главное же темнота подействовали на его голову. Раз одну собаку охватывает эта страшная собачья болезнь, она распространяется и на других собак с быстротой лесного пожара. Во время следующей охоты днем заболела еще собака, и котука убил ее, когда она кусалась и билась среди постромок. Потом черный пес, помощник, бывший вожак, внезапно кинулся по воображаемому следу северного оленя, и когда его спустили, бросился на груду льда, Наконец убежал, как это сделал коту-копес, унося с собой и свою сбрую. Теперь никто не стал выводить собак на охоту. Они могли пригодиться для других целей. И собаки знали это. И хотя их привязали и кормили из рук, глаза бедных животных горели отчаянием и страхом. Точно для того, чтобы еще ухудшить дело, старые женщины принялись рассказывать истории о привидении. Говорит, что они видели двух охотников, погибших в эту осень, и что эти призраки предсказывали всевозможные страшные бедствия. Катука больше жалел о пропаже своей собаки, чем о чем-либо другом, потому что, хотя инуит ест чудовищно много, он также умеет голодать. Тем не менее голод, темнота, мороз и вечное пребывание на морозе подействовали на мозг мальчика. Ему стали слышаться голоса. Он начал видеть людей, которых не было поблизости. Раз после десятичасового ожидания подле слепой тюленей отдушиной, коток снял со своих ног ремень и побрел к деревне, слабый, чувствуя головокружение. Вот он остановился и прислонился спиной к каменной глыбе, которая держалась на одном выступе льда. Вес мальчика нарушил равновесие камня. Он покатился. Катука прыгнул в сторону, чтобы увернуться от него, скользнул и с шипением полетел за ним по ледяному откосу. Этого было достаточно для Катука. Его давно убедили, что в каждом утесе, в каждом камне есть жилец, его инуа. Обычно этот инуа — одноглазая женщина по имени Тарнак. Когда такая торнак желает помочь человеку, Она катится за ним в своем каменном доме и спрашивает его, желает ли он, чтобы она сделалась его духом-покровителем. Летом ледяные опоры сколтают, и каменные глыбы катятся на каждом шагу. Таким образом вы легко поймете, почему родилась мысль о живых камнях. Целый день Катука слышал в своих ушах шум кровли и думал, что это его Тарнак говорит с ним. К тому времени, как он вернулся домой, мальчик вполне убедился, что он вел длинный разговор с ней. И так как Кадлу и все остальные считали это вещью возможной, никто не стал ему перечить. «Она мне сказала, я качусь вниз, качусь вниз с моего места на снегу», — говорил Катука с горящими глазами, наклоняясь вперед. «Она сказала, я буду проводницей». Она сказала, «Я буду водить тебя к хорошим тюленям отдушинам. Завтра я пойду поохотиться, и Торнак пойдет со мной». Пришел Ангикок, местный колдун, и Катука повторил ему то же самое. При повторении рассказ не стал хуже. «Иди за Торнайтами, духами камней, и они доставят нам еду», — произнес Ангикок. В течение нескольких последних дней Девушка с севера лежала под лилампой, ела мало, говорила еще меньше. Но когда на следующее утро амарак и кодлу приготовили маленькие ручные санки и нагрузили на них все охотничьи принадлежности, и то количество тюленьего жира и мороженого мяса, которое могли выделить сыну, она взялась за постромку и зашагала рядом с котуко. — Твой дом, мой дом. — сказала она, когда санки с костяными полозьями, скрипя и гормыхая, покатились среди ужасной полярной ночи. — Мой дом — твой дом, — ответил Катука. — Но мне кажется, что мы с тобой оба уйдем к Седне. Седна — властительница подземного мира, и инуид верит, что каждый умерший должен целый год пробывать в ее ужасной стране, И только после этого может попасть в Квадлепармиут, счастливое место, где никогда не бывает мороза, и толстые северные олени прибегают на зов людей. Жители кричали. Тарнает говорили с Катука. Они покажут ему чистый лед. Он опять принесет нам тюленя. Но холод скоро поглотил их голоса. Сомкнулась густая тьма. Катука и девушка шли рядом. натягивая постромки и направляясь к Полярному морю.